Еда – это не топливо. Наше тело – не автомобиль. Специалисты по фитнесу и питанию часто говорят, что для успеха в построении своей формы нужно воспринимать еду как топливо. Но еда – это гораздо больше, чем просто калории, топливо или энергия. Даже если мы рассматриваем пищу с точки зрения ее физиологических эффектов и фокусируемся на энергии и калориях, это лишь часть большой истории. Конечно, белки, жиры и углеводы в пище содержат эти калории и энергию, или, более правильно, химические связи, которые при распаде используются для создания АТФ. Но пища также включает в себя микроэлементы, фитохимикаты, зоохимикаты, воду и многое другое. Подумайте об этих элементах как о персонажах в кино. Они сами не обеспечивают фильм основной энергией но их динамическое взаимодействие создает искру и позволяет картине раскрыться. Эти составляющие важны для создания и поддержания энергии, производительности, настроения и долгосрочного здоровья. Другими словами, без них шоу не будет продолжаться. К сожалению, высказывание «Еда как топливо» полностью игнорирует этих персонажей. Поэтому я расскажу о них далее. Микроэлементы Витамины и минералы. Витамины и минералы являются строительным материалом для нашего тела и необходимы в нашем рационе. Например, кальций отвечает за строительство костей, регулирование кровяного давления, поддерживает связь в наших мышцах и сердце. Магний принимает участие более чем в 300 ферментных системах и отвечает за синтез белка, мышечные и нервные функции, контроль сахара в крови, регулирование артериального давления производство энергии и транспортировку других полезных нутриентов. Фалат, витамин b 9 отвечает за превращение еды в энергию, функции нервной системы, включая мозг, рост тканей, производство эритроцитов. Эти функции можно перечислять бесконечно, но суть в том, что ни одно из этих веществ не обеспечивает нас энергией. История о том, что высказывание «Еда – это топливо» полностью игнорирует их, Это может быть причиной того, что недостаток витаминов и минералов очень распространен при выборе какой-то определенной диеты, построенной лишь на КБЖУ и с ограниченным набором продуктов. Ведь когда мы думаем о еде как о топливе, мы забываем употреблять нужные витамины и минералы. Когда мы испытываем их недостаток, наше тело не работает должным образом. Мы чувствуем себя уставшими, слабеет наш иммунитет. Это также может сказаться на скорости похудения и на потере мышечной массы не все зависит от того, сколько у нас топлива. Фитохимические вещества. Это большая группа питательных веществ из растений, фито-растения, которые влияют на наше здоровье. Существует несколько основных категорий фитохимических веществ. Флавоноиды, фенольные кислоты, стильбены-лигнаны. Например, категория флавоноидов включает в себя многие известные фитохимикаты, такие как антоцианины и антоцианидины, содержатся в ягодах и винограде, изофлавоны, содержатся в соевых продуктах, катехины, встречаются в чае. Эти питательные вещества обеспечивают защиту ДНК от свободных радикалов, защищают от рака, снижают риск сердечных заболеваний и снижают общую смертность. Смотрите таблицу третью фитохимические вещества в приложении. Какие микроэлементы фитохимические вещества не дают нам топлива и также не попадают под высказывание еда это топливо? Фитохимические вещества. Изофлавоны. Генистеин и дайдзеин снижают кровяное давление и отвечают за расширение сосудов. Содержатся в фасоли, молоке, сое. Антоцианы улучшают зрение, ингибируют образование оксида азота, индуцируют апоптоз, уменьшают агрегацию тромбоцитов и оказывают нейропротективное действие. Содержатся в красных или фиолетовых продуктах, ягодах, винограде, краснокочанной капусте. Прантоцианидины ингибируют окисление ЛПНП, клеточные оксигеназы и противовоспалительные реакции в артериальной стенке содержатся в винограде и виноградной продукции, какао. Сульфиды, тиолы снижают уровень холестерина ЛПНП. Содержатся в чесноке, луке, в луке-поре, в маслинах. Каротиноиды, такие как ликопин и бета-каротин, нейтрализуют свободные радикалы, которые вызывают повреждение клеток. Содержатся в ярких фруктах и овощах: в помидорах, моркови, Тыкве, в арбузе. Изотиоцианаты, сульфорафан. Нейтрализуют свободные радикалы, которые вызывают повреждение клеток, защищают от некоторых видов рака, помогают сбалансировать некоторые гормоны. Содержатся в брокколи и других крестоцветных овощах. В капусте, в цветной капусте. Зоохимикаты. Зоохимические вещества, можно сказать, кузены фитохимикатов. Они присутствуют в продуктах животного происхождения и оказывают разные воздействия на наше здоровье. Смотрите таблицу 4 за химикаты в приложении. EPA – эйкозапентоеновая кислота. Уменьшает воспаление и свертываемость крови, защищает от сердечных заболеваний, может снизить риск аритмии, диабета второго типа, рака и болезни Альцгеймера. Содержится в рыбьем жире. Лосось, тунец, сельдь, форель. DHA. Докозагексаеновая кислота. Снижает психические нарушения: шизофрению, депрессию, дефицит внимания. Жизненно важна для развития мозга, может облегчить дискомфорт от ревматоидного артрита. Содержится в жирной рыбе, молоке, яйцах, рыбьем жире. CLA. Конъюгированная линолевая кислота. Подавляет развитие раковых клеток, снижает риск сердечных заболеваний, улучшает иммунную систему. Содержится в мясных и молочных продуктах. Лютеин и зеаксантин Защищает от дегенерации желтого пятна и катаракты, защищает глаза от вредного голубого света, улучшает здоровье глаз. Содержится в яичных желтках. Креатин. Пополняет АТР для восполнения и поддержки клеточной энергии. Улучшает работу мышц, головного мозга, костей и печени. Содержится в говядине, свинине, сельди, лососе, тунце. Карнозин. Антиоксидант, который абсорбирует альфа-бета-ненасыщенные альдегиды, выступает против гликирования, ингибирует диабетическую нефропатию. Содержится в говядине, птице, свинине, молоке, яйцах. Многие зоохимикаты являются жирорастворимыми, что означает, что они присутствуют в животных жирах. Соответственно, избегание или ограничение потребления животных жиров ограничит потребление зоохимикатов. Как и фитонутриенты, зоохимические вещества опять же не обеспечивают нас энергией. Еда – это больше, чем топливо, а живые организмы – не машины. Они невероятно сложные, саморегулирующиеся и динамические системы. Если вы потратите какое-то время на подсчет калорий, вы поймете, что практически невозможно высчитать точные данные. Вы можете употреблять больше калорий, чем рассчитали, и при этом волшебным образом похудеть, или есть меньше и набрать вес. Конечно, это не отменяет то, что нам нужно вести подсчет калорий, чтобы понимать, сколько примерно энергии мы получаем, но мы никогда не сможем узнать ее точное количество. Согласно упрощенному представлению «еда как топливо», ни одно из этих событий не могло бы произойти, но они происходят постоянно. Человеческое тело – это не двигатель внутреннего сгорания, это сложная система. Исследования показывают, что все продукты питания усваиваются по-разному, и то, что мы едим, не всегда то, что получает наш организм по итогу. Десятки факторов влияют на то, как мы перевариваем, обрабатываем и используем продукты, которые мы едим. Это значит, что топливо или калории и ценность пищи вне тела не обязательно совпадают с их величиной внутри тела. У наших органов есть свои приоритеты. Тело будет извлекать питательные вещества, чтобы поддерживать жизнеспособность любым необходимым способом. Если бы наш организм был машиной, процесс питания был бы похож на фильм ужасов в котором автомобиль мучает заправщика на бензоколонке до тех пор, пока он не подкинет топливо. Представьте, что машина внезапно привозит себя на бензоколонку и удерживает заправщика, пока не получит то, что ей нужно, или съедает свои собственные фары для получения дополнительного топлива. Более того, тело не принадлежит полностью человеку. Большая часть нашего пищеварения и экстракция питательных веществ осуществляется триллионами микробных тварей, обитающих в нас. Анализ наших бактериальных сред показывает, что каждый из нас имеет индивидуальную микрофлору кишечника, как отпечаток пальца. Изменение нашего микробиома меняет наше пищеварение и процесс всасывания, а следовательно, наш состав тела и здоровье. Еда – это информация. Она похожа на сценарий, который говорит персонажам в наших телах, что им следует выполнять. Когда мы едим, мы действительно доставляем сообщение нашему организму. Сделай это, не делай этого, выпускай этот гормон, не выпускай, используй этот белок или этот. Мы отправляем организму инструкции, которые начинаются с письма химической цепи. Это действительно потрясающе. Каждая молекула пищи способствует последовательности событий, посылая разные виды сигналов всему телу и этот механизм работает почти отлично. Наши тела обрабатывают миллионы калорий и производят миллиарды химических соединений в год с эффективностью почти в 100%. Даже погодные явления или наши мысли и настроения могут повлиять на эти процессы. Если мы чувствуем запах вкусной еды, имеем положительные или отрицательные мысли о еде, счастливы, расслаблены или обеспокоены, Все это повлияет на обработку питательных веществ. Когда мы едим, наши тела ощущают входящие питательные вещества и посылают сигналы нашему мозгу, чтобы сообщить ему об их поступлении. Давайте рассмотрим, что происходит, когда мы потребляем пищу. Углеводы. Когда мы едим углеводы, неважно сложные или простые, сахар в крови повышается. Почти все углеводы от сахаров до крахмалов распадаются до глюкозы. Глюкоза несет углеводное сообщение, в котором сообщается, что ваш кишечник должен высвободить молекулы, такие как ингибирующий желудочный полипептид, GIP, и глюконоподобный пептид-1, GLP-1, и затем они посылаются в поджелудочную железу. Эти молекулы сообщают поджелудочной железе о выбросе гормона инсулина, Далее инсулин готовит остальную часть вашего тела к глюкозе, которая вот-вот появится. Мышечные, мозговые и жировые клетки открывают свои почтовые ящики и готовятся принять глюкозу. Затем ваша поджелудочная железа выпускает другие вещества, такие как соматостатин и амилин, чтобы сообщить мозгу, что поступила пища. Чем больше сообщений, тем дольше они продолжают поступать. То есть, чем выше эти химические вещества поднимаются, тем больше ваш мозг считает, что вы наелись. Здесь еда – это информация. Это общение и набор инструкций, которые вы даете своему телу для достижения этих удивительных вещей. Белки и жиры. Когда белки и жиры распадаются, они сообщают кишечнику о выпуске гормона холецистокинина – ЦЦК – Сообщает поджелудочной железе, что нужно создать определенные ферменты, которые помогут переварить куриные крылышки, которые находятся в вашей тонкой кишке. Затем ЦЦК сообщает желчному пузырю, что нужно высвободить желчь. Она помогает в переваривании и всасывании жиров. Это также сигнализирует вашему мозгу, что вы едите. И пока сигналы поступают, ЦЦК общается с другими системами нейротрансмиттеров в мозге, например эндоканабиоидной системой которая участвует в управлении болью и настроением коммуникация между ячейками когда различные пищевые молекулы достигают наших клеток запускаются коммуникационные соединения белковые компоненты пептиды и аминокислоты необходимы для производства гормонов ферментов структурных белков и конечно же для построения наших мышц Жировые компоненты – триглицериды и свободные жирные кислоты – используются для создания гормонов и интеграции в клеточные мембраны. Они контролируют пути воспаления. Углеводные компоненты используются для поддержания правильного статуса гормонов, таких как щитовидная железа, тестостерон и лептин. Это коммуникационные ответы организма для входящих макроэлементов. Микроэлементы, фитохимикаты и зоохимические вещества также несут свои собственные сообщения с другой уникальной информацией. Некоторые сообщают, что организм должен улучшить нашу систему антиоксидантной защиты. Другие помогают нашим антиоксидантным защитным системам выполнять свою работу. Некоторые сообщают, что организм должен выпустить ферменты, которые поглощают воспалительные клетки. Другие непосредственно нападают на эти клетки. Некоторые придерживаются нашего кишечника и защищают нас от разрушающих веществ, которые могут попасть с пищей. Другие связывают эти повреждающие соединения и выводят их из организма. Вы не можете нарушить эту химическую коммуникацию. Десять способов получить больше питательных веществ из пищи. Первый. Ешьте еду, выращенную в вашей местности, сразу после сбора. В ней содержится больше витаминов и минералов. Чем больше времени прошло с момента сбора продукта, тем больше питательной ценности он потерял. Эксперты считают, что к тому времени, как вы покупаете свежие фрукты или овощи в магазине, они уже потеряли от 15 до 60 процентов от количества витаминов, и это касается большинства продуктов, сбор которых был произведен более чем 72 часа назад. Второй. Замочите, нарежьте, раздавите, смешайте. Эти основы приготовления пищи могут сделать витамины, минералы и другие соединения доступнее несколькими способами. Резка фруктов и овощей обычно высвобождает питательные вещества, разрушая жесткие клеточные стенки растений. Дробление и измельчение лука и чеснока выделяет аллиназу, фермент, который помогает формировать питательное вещество, называемое аллицином которая в свою очередь помогает формировать другие соединения, которые могут защитить нас от болезней. Замачивание зерен и бобов уменьшает количество фитиновой кислоты в их составе, которая может частично блокировать поглощение железа, цинка, кальция и магния нашим организмом. Третий. Храните фрукты и овощи правильно. Соблюдайте два правила. Храните фрукты и овощи на виду, чтобы вы могли получить к ним доступ быстрее, чем к вредной пище. Тепло, свет и кислород разрушают питательные вещества. Вот почему вы должны хранить все овощи, кроме помидоров и авокадо, в холодильнике. Все фрукты, кроме ягод, при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. На все порезанные фрукты и овощи выжимайте лимонный сок и убирайте в воздухонепроницаемый контейнер. Травы разрезайте и замораживайте в лотке для заморозки льда, чтобы не забывать добавлять в блюдо. Четвертый. Ешьте больше источников водорастворимых и теплочувствительных питательных веществ. Тело разрушает витамин В1 и витамин В5, фолиевую кислоту и витамин С, поэтому эти вещества нужно употреблять в как можно большем количестве с пищей. Семена подсолнечника, горох, свекла, брюссельская капуста – источники витамина В1. Брокколи, цветная капуста и авокадо – источники витамина В5. Шпинат репа – источники фолата. Болгарский перец, брокколи и брюссельская капуста – источники витамина С. Лучше есть эти овощи сырыми. Например, сырой шпинат содержит в три раза больше витамина С, чем приготовленный шпинат. Вы теряете водорастворимые витамины В и С, когда кипятите их. Пятый. Некоторые продукты лучше есть после приготовления. Многие продукты теряют от 15 до 55% питательных веществ во время приготовления. Но некоторые становятся наоборот полезнее. Значительно увеличивается биодоступность ликопина в помидорах примерно на 25%, когда помидоры кипятятся на протяжении 30 минут. Значительно увеличивается биодоступность бета-каротина в помидорах, шпинате, моркови, батате. Белок из яиц и мяса лучше усваивается после термообработки. Варка делает железо и другие минералы более доступными для абсорбции. Уменьшается число некоторых вредных пищевых компонентов, например, таких как цианид. Сокращается число возможных антипитательных веществ, находящихся в зерновых и бобовых, что делает их более полезными для нас. Также мы избавляемся от патогенов, которые могут попасть в наш организм вместе с пищей. Шестой. Сочетайте еду правильно, чтобы максимизировать поглощение питательных веществ. Многие мировые кухни объединяют определенную пищу. Более 20 тысяч лет испытаний и ошибок привели к пониманию, что сбалансированная диета с широким разнообразием продуктов – лучший вариант. Когда вы сочетаете правильные продукты вместе, вы получаете не только вкусное блюдо, но и полезные питательные вещества. Например, Сочетайте продукты, содержащие жирорастворимые витамины А, Д, Е и К с жирами, которые помогают растворить эти витамины и подготовить их для абсорбции. Ботаты, морковь – витамин А, яйца и грибы – витамин D, шпинат и спаржа – витамин Е, e. капуста, шпинат и брокколи – витамин К. Все эти продукты усвоятся с большей пользой, если сочетать их прием с небольшим количеством жиров. Смесью орехов авокадо, оливковым, кокосовым маслом и тому подобным. Жирные продукты, такие как лосось, витамин D, яичный желток, печень, витамин А и семена подсолнечника, витамин Е e, усваиваются хорошо сами по себе, потому что у них есть собственные жиры в составе. Сочетайте железо с витамином C. Железо из немясных источников известно как нехимическое железо. Оно не так хорошо усваивается, как железо из животных продуктов – мясо-птица. Для того, чтобы нехимическое железо усваивалось лучше, его прием нужно соединить с приемом витамина С. Этот способ работает в двух направлениях. Витамин С может помочь растительной пище отпустить минерал. Витамин С может блокировать другие диетические соединения, которые могут ингибировать абсорбцию. Поэтому такие продукты как шпинат, бобовые, чечевица лучше усваиваются в сочетании с приемом лимонного сока, апельсина, клубники, перца чили. Соедините употребление железа и цинка с серой. Продукты богатые железом и цинком лучше усваиваются с продуктами богатыми серой. Поэтому такие продукты как печень, говядина, индейка, богатые железом, устрицы, говядина и индейка богатые цинком. Будут лучше всего усваиваться в сочетании с чесноком, луком и яичными желтками. Седьмой. Соблюдайте простое питание. Не начинайте создавать электронные таблицы, чтобы отслеживать все это. Питайтесь просто и разумно. Лучше есть брокколи, приготовленные любым возможным способом, чем не есть их вообще из-за того, что они приготовлены неидеально. Восьмой. Не храните замороженные продукты. Исследования показывают, что заморозка может снизить содержание витамина С в пище на 10-90%. Но реальность такова, что замороженные овощи и фрукты удобны в использовании, когда у вас мало времени на покупку и готовку продуктов или если сейчас не сезон. Даже немного витамина С будет лучше, чем ничего. Девятый. Постарайтесь, чтобы в вашем рационе присутствовали продукты животного происхождения. Многие витамины и минералы более биодоступны из источников животного происхождения, чем из растительных источников, которые могут химически связывать витамины и или использовать много шагов в процессе пищеварения для преобразования, пока не усвоятся нашим организмом. Например, как я уже говорил, железо, которое вы получаете из мяса, более доступна для абсорбции, чем железо, которое вы получаете из растительной пищи. Железо, содержащееся в белках животных, заключено в молекулы гемоглобина, которые защищают питательные вещества от разложения другими питательными веществами и минералами в нашем пищеварительном тракте. Это значит, что вы поглощаете железо без изменений через клетки кишечника, которые специально предназначены для приема питательных веществ. Железо из растительных источников например, таких как шпинат, начинает менять структуру, когда соприкасается с другими веществами в нашем кишечнике, это означает, что мы получим меньшую его часть. То же самое относится к многим другим витаминам и минералам, таким как кальций или витамин А. Если вы веган, то вам придется сильно постараться, чтобы извлечь все эти витамины и питательные вещества из растительной пищи. Десятый. Следите за реакцией организма. Питательные вещества не принесут вам много пользы, если продукт, в котором они содержатся, плохо усваивается вашим организмом. Не все одинаково хорошо переваривают сырую пищу, даже если в теории она лучше. Если у вас есть такие симптомы, как газообразование, вздутие живота, проблемы со стулом, значит ваш организм плохо усваивает какой-то употребляемый вами продукт или продукты. Попробуйте заменить его на другие с таким же набором витаминов и минералов.